Глава 25. Для Дэнни неделя, на которую выпадает 4 июля, сущий ад. В понедельник Пэт Грейди не появляется на работе. Дэнни спрашивает Джесси, не заболел ли Пэт. «Без понятия», отвечает Джесси. «Я пересекаюсь с ним только здесь, так как завтра 4 июля, может, он подумал, что сегодня тоже выходной». Дэнни не удивлен. Джесси Джексон — молодой человек, идущий куда-то. Пет Грейди... Молодой человек, идущий в никуда, разве что в бары монету, когда станет достаточно взрослым для выпивки. И баров этих довольно много. В свое время Дэнни побывал во всех. Пэт появляется около десяти, заводит шарманку о том, что ему якобы понадобилось помочь отцу, и Дэнни говорит ему, что Пэт уволен. Гредди потрясенно смотрит на Дэни. Вы не можете этого сделать? Дэнни отвечает: Только что сделал. Пэт в недоумении смотрит на Дэнни, его щеки пылают, на лбу олеет прыщ. Затем он направляется к двери. Дойдя до нее, Грейди резко оборачивается и кричит. «Иди в жопу!» «Взаимно!» — говорит Дэнни. Пэт хлопает дверью. Обернувшись, Дэнни видит Джесси, стоящего у двери в спортзал с ведром и шваброй. Джесси поднимает большой палец, что вызывает у Дэнни улыбку. Старый мустанг Пэта с рёвом вырывается с парковки, оставляя сорокафутовый след от колес. «Это не на пользу твоим шинам», — думает Дэнни. По крайней мере, он избавился от этой занозы в заднице. Вернувшись домой тем вечером, его подвозит Джесси. Дэнни находит свой грузовик возле трейлера. По всему салону следы порошка для снятия отпечатков пальцев, и стоит запах спирта, вероятно, от средства, использующегося для поиска следов крови. Ключи лежат в подстаканнике, а мобильник Дэнни на пассажирском сиденье. Во вторник, славная 4 июля, Дэнни отсыпается. За поздним завтраком он вспоминает, что забрал ключи от грузовика, но оставил телефон в салоне. Он забирает мобильник, в основном, чтобы посмотреть, не пришло ли ему сообщение от Марджи, может, картинка с верверками? Никакого с праздником, ни электронных писем. Но пришло голосовое сообщение от адвоката Дэнни, который просит перезвонить. Дэнни догадывается, в чем дело. Он поздравляет Була с праздником, на что Бул отвечает тем же. «Вы, наверное, хотите спросить о гонораре, но мой грузовик вернули только вчера». Дэнни с иронией осознаёт, что говорит совсем как Пэт. «Я принесу чек сегодня к вам в офис». «Я звонил не поэтому. А вас написали в газете». Дэнни хмурится. «О чем это вы? В бельвильской газете?» «Не в телескопе. В Плэйн-Струт». Дэнни отодвигает тарелку с хлопьями. «Вы имеете в виду ту, что разносят бесплатно, в которой печатают купоны? Я никогда не тратил на нее время». «Она самая. Мне сообщила Сара, моя помощница. Я прихватил копию к своему утреннему пончику. Эта газета держится только на рекламе, поэтому распространяется бесплатно. За такую рекламу Должно быть, хорошо платят, потому что эту газету можно найти в любом магазине и на заправочной станции в четырех округах. Содержание, уж какое есть, включает в себя местные спортивные соревнования, праворадикальные радикальные передовицы и две-три страницы писем читателей, в основном хвалебных и насыщенных. Что касается новостей, им все равно, что печатать. Так в последнем номере указано имя погибшей девушки. Они напечатали это? «А-а, вон Уикер из Оклахома-Сити. Вот, послушайте. Полиция получила анонимное сообщение, которое привело их к неглубокой могиле несчастной девушки за заброшенным зданием в Ганнеле, маленьком городке недалеко от границы с Небраской. Надежный источник сообщил Плейнструд, что установлена личность информатора Дэниел М. Кхефлин, в настоящее время работающий уборщиком в школе уайлдер -Хай. Утверждается что он помогает детективам КБР в поисках убийцы. Дэнни поражен. «Разве они могут разглашать мое имя, если меня ни в чем не обвиняют?» «Обычно газеты так не поступают. Но Плейнструд — не газета, а просто сортирная актива Это еще не все. Далее говорится. На вопрос, откуда мистер Хефлин узнал о местонахождении тела, наш источник промолчал. «Читателям не предлагают сложить один плюс один, но это и не обязательно, не так ли? — Джалберт, — говорит Дэнни. Его свободная рука сжимается в кулак. — Пожалуй, соглашусь. Либо он, либо Дэвис. — Нет, это был он. — ну поди докажи. Об этом знали полдюжины копов в участке Маниту. Они видели, как мы вошли. Плюс тот, кто привез вас на допрос. А также жители трейлерного парка. Они могли догадаться, почему там появились полицейские. Конечно, и байки тоже. Дэнни даже рассказал ей о сне. Но все же... У Джалберта недостаточно оснований для ареста, поэтому он сделал это. Поспешные выводы сильно нам не помогут. Да ладно! Вы видели его? Слышали? Бол вздыхает. Дэнни, вам нужен адвокат, который даст более ценные советы, чем я. Адвокат по уголовным делам. «Пока что меня устраиваете вы. Может быть, все уляжется?» «Возможно, и так». Всего три слова, но не понимает, что Бог считает это маловероятным, может, даже абсурдным.